Глава 14 После получасовых хождений по гостиной под вопросительным взглядом Банди я, наконец, решаюсь. Открываю папку сообщений на телефоне и проматываю вниз. Около пяти месяцев назад, расчищая память, я случайно обнаружила неотправленное СМС Булату. «Я по тебе соскучилась», — так я написала. Тогда еще я имела право по нему скучать. Удалить сообщение слабовольно не смогла, наверное, потому что никакой угрозы оно не представляло. С того момента, как я покинула дом Булата, меня ни разу не посетила мысль ему написать. Скорее всего, потому что я понимала, ни звонок, ни сообщение ни к чему не приведут. Булат ясно выразился. «Чего ты так смотришь на меня, а?» спрашиваю у Банди, который не думает выпускать меня из поля зрения, словно в чем-то подозревает. «Я ему не навязываюсь». Мне очень нужно ради Антона. Он в беде, если ты не в курсе. Банди пожимает рыжие уши, мордочку смиренно кладет себе на лапы. Дескать, ладно, звони, если в беде. Я на секунду задерживаю палец над некогда дорогим мне номером, выдыхаю из легких застрявший воздух, жму. Сердцу неуютно в груди, тесно. А что, если Булат увидит мой номер и не возьмет трубку? Хотя с чего я взяла, что он его до сих пор не удалил? А если он откажется встретиться, стоит ли мне его уговаривать? И если поинтересуется о причине, нужно ли признаваться, что речь пойдет об Антоне? Каждый раздавшийся гудок превращает нервы в натянутую тетиву. «Может быть, пора сбросить звонок?» «Слушаю», — наконец произносит Булат, заставляя сильнее стиснуть пальцы на силиконовом чехле. говорить спокойно, с достоинством. У меня к нему дело». Здравствуй, Булат, это Тая. Здравствуй, Таисия, я тебя узнал. Узнал по голосу, или у него все еще сохранился мой номер? Не о том, думаю. Помнишь, никаких лишних слов. Сразу перейти к делу. Я хотела кое-что с тобой обсудить, не по телефону. Ты бы мог найти время со мной встретиться? Я затаиваю дыхание. Я просто спросила, а за спрос, как известно, денег не берут. Даже если он откажет, я не расстроюсь. Это его право, а я буду искать другой способ помочь Антону. В течение часа буду в Гудмане. Можешь подъехать туда. От облегчения неожиданности я не сразу нахожусь с ответом. Гудман — это наш ресторан. Наш, так я самонадельно его называла раньше, потому что мы часто туда ходили. Вот так легко уже в течение часа. Булат не отказал, и мне даже не пришлось его уговаривать. «Хорошо», — сдержанно произношу я, пометуя о спокойствии и достоинстве. «Скоро туда подъеду». «Добрый день», — приветливо улыбается мне незнакомый администратор из застойки. «Больше полутора лет прошло». Персонал, конечно, сменился. «Вас ожидают?» «Да», — мой взгляд невольно ныряет в зал, обшаривая столы. «Здесь обедает мой знакомый. Мы договорились встретиться». Девушка провожает меня до середины зала, И лишь тогда я замечаю Булата. Он сидит за дальним столом, максимально скрытым от обзора посетителей. Наше обычное место. Уже не наше, и мне ни на секунду нельзя об этом забывать. Все изменилось. Я машинально ощупываю пуговицы на рубашке, проверяя, все ли застегнуты, и иду к нему. «Привет!» Стараюсь не улыбаться слишком широко, чтобы создать правильный настрой навстречу. «Спасибо, что согласился увидеться». Пробежавшись по мне глазами, Булат кивает в знак приветствия и указывает на стул. «Присаживайся, Таисия». Подошедший официант кладет передо мной меню, и я, благодарная за возможность собраться, мгновенно ныряю в страницы. Меня слегка лихорадит, а это неверный настрой на разговор. Я очень стараюсь блюсти спокойствие, но у меня не получается, потому что Булат остается Булатом, источающим силу и невозмутимым и нам предстоит провести какое-то время за одним столом. Мне апельсиновый сок, пожалуйста, и кофе. Закажи себе что-нибудь поесть. Я мотаю головой и возвращаю официанту меню. Сейчас я бы все равно не смогла ничего проглотить. Булат подносит стакан губам, пристально смотрит на меня поверх стекла. Ждет? Я стойко встречаю его взгляд и одновременно до боли стискиваю под столом пальцы. «Давай, малыш, не подведи». «Еще раз спасибо тебе, что согласился увидеться». Пауза. «Хотя тебе вряд ли понравится то, о чем я пришла поговорить. Его рот кривится в подобии улыбки. Ты меня заинтриговала, Таисия. Речь об Антоне и вашем совместном покере». Был отчурит глаза, и я успеваю заметить в них проблески стали. Ему не нравится. «Хочешь поговорить со мной о своем парне?» Он не спрашивает, констатирует. Но, к счастью, его голос при этом звучит спокойно. И о чем? Я узнала, что Антон проиграл много денег. Часть из них даже не принадлежит ему. Он думает, что единственный способ их вернуть — снова сыграть. Удерживать пристальный взгляд Булата становится тяжело, и я слабовольно опускаю глаза на кремовую скатерть. А я знаю, что у вас он не отыграется и увязнет еще глубже. «И что требуется от меня?» «Я крепче сжимаю пальцы, концентрируя смелость и уверенность, и снова на него смотрю. Я пришла попросить, чтобы ты ему отказал, чтобы больше не пускал к вам на игру. Я не разбираюсь в покере и не знаю, хороший ли Антон игрок, но уверена, что с Камилем и тобой ему не тягаться. Он рушит свою жизнь». «И ты считаешь, что я должен его спасти?» «Нет, я так не считаю». «Антону ты ничего не должен, как и мне. Но и не попытаться ему помочь я тоже не могу. И не могу спокойно наблюдать, как чужая жизнь летит под откос. А другого способа это остановить, кроме как обратиться к тебе, я не знаю. Ты можешь поговорить с ним?» «Я пыталась, конечно, он никого не слышит». «Таисия!» Булат подается вперед, скрещивает в замок пальцы. «Я не благотворительный фонд». У него были возможности выйти из игры с наименьшими потерями, и даже в плюсе. Его проблема в том, что он не в состоянии остановиться. Если хочет проигрывать деньги, он их проиграет. Не мне, так другим. Спасение тех, кто желает утонуть, не мое. Мне кажется, ты немного кривишь душой, говорю еще до того, как успеваю подумать. Потому что чуть меньше двух лет назад ты меня спас. Не хуже, чем благотворительный фонд и даже позволил мне учиться. Чтобы официант мог опустить перед ним тарелку, Булат отодвигается, при этом не прекращая сверлить меня взглядом. «Ты была никому не нужной, одна в чужом городе. Перед сыном Лескова все двери открыты, но он предпочитает создавать себе проблемы и вмешивает в них тех, кто рядом. По-моему, недостойно сочувствия. не всегда было трудно с ним спорить». У находятся железные аргументы. Но сегодня я обязана попытаться. Ради Антона. Успешность родителей не делает его хуже других. Антон запутался, и я просто хочу ему помочь. Не потому, что мы встречаемся, я считаю, что он заслуживает особого отношения. Я бы сделала это для любого, кто мне дорог. И не задумываясь, сделала бы тоже для тебя. Использовала бы любую возможность, чтобы помочь. Меня никому не нужно было спасать, потому что я никогда не позволял себе поступать безответственно. Резко произносит Булат. Я знаю. Пауза, повисшая между нами, сгущается с каждой секундой, учащает дыхание, начинает давить. Я обнимаю ладонями запотевший стакан соком, вращаю его, чтобы отвлечься. Я уже сказала, что ты мне ничего не должен. Я пришла именно к тебе, потому что отчаялась, А еще потому, что в моих глазах ты всегда поступаешь справедливо, даже если поначалу так может не показаться. Наверное, это доверие. Пусть сейчас мы не общаемся, но я по-прежнему тебе доверяю». Антон и и балуется порошком, произносит Булат, не выпуская меня из-под прицела своего взгляда. Он совершенно не умеет нести ответственность. «Тогда, может быть, пришло мое время этому научиться?» Я не удерживаюсь от неловкого смешка. Рядом с тобой у меня плохо получалось. Наверное, и сейчас не слишком выходит. Но я правда стараюсь как могу. Просто изменить себя оказывается невозможно. Тебе это и не нужно. Официант кладет перед булатом счет, заставляя меня отвести глаза. Тело превратилось в оголенный нерв. Яственно ощущаются бурлиния крови под кожей. Он считает, что мне не нужно себя менять. По его мнению, я и так хороша. Тогда почему бросил меня, заставил учиться жить заново? Булат, конечно, не позволяет мне разделить счет, и мы одновременно встаем со стульев. Куда тебя отвезти? Я прячу смущенную улыбку, мотаю головой. У меня через час смена начинается. Здесь всего одна станция пешком. Прогуляюсь. Он секунду удерживает мой взгляд, но, разумеется, ни на чем не настаивает. Надеюсь, Булат не понял, что я просто боюсь снова окунуться в его запах, после которого мне неделями придется сражаться с восставшими воспоминаниями. Я ухожу, не дожидаясь, пока он сядет в машину. Слишком тяжело. Когда-нибудь станет легче? Наверное. Знать бы когда. Только когда я прихожу на работу, и моя напарница Римма спрашивает, почему у меня такой потерянный взгляд, я вспоминаю, что Булат так и не сказал — удовлетворит мою просьбу. Впрочем, о его решении я узнаю уже следующим вечером, когда мне звонит Антон. Потерянно спрашивает, как у меня дела, и отменяет наш поход в кино, говоря, что мы можем пойти туда завтра, потому что покера у него не будет. На мой вопрос, что у тебя с голосом, отвечает, что принял решение сказать отцу о потерянных деньгах и сейчас находится на половине пути к родительскому дому. Я несколько минут сижу с погасшим телефоном, пытаясь побороть предательский зуд в глазах. Вновь разблокирую экран, разворачиваю окно сообщений. Знаю, что Булат не ответит, но сейчас мне этого и не нужно. Я просто должна ему это написать. Спасибо.